Глава 13. Глаза генерала сверкали от гнева, а лицо напоминало каменную маску. Мужчина стоял, привычно заложив руки за спину, но в этой позе ощущалось столько силы и угрозы, что все притихли и постарались слиться с мебелью. Лишь дубон, выпрямившись во весь рост, попытался посмотреть на Инсука свысока, но все равно не хватило нескольких сантиметров, и он тоже отступил. Все вон! Тихо, но очень властно приказал генерал. Никто и не подумал ослушаться. Слуги, толкаясь, метнулись к выходу, и я тоже, подхватив юбки, поспешила покинуть помещение, но муж схватил меня за локоть. «Останься». «Не могу, у меня молоко убегает». Пыталась вывернуться я. Разумеется, безуспешно, ведь проще было освободиться из цепей и запертого аквариума с водой. Янсук легко удерживал извивающуюся меня и при этом продолжал прибивать дубо над тяжелым взглядом. «Ну и пусть себе и бежит», — сдалась я. Когда слуги закрыли двери и без сомнения прильнули к ненадежной деревянно-бумажной конструкции с той стороны, генерал процедил. «Зачем ты тайно проник в мою резиденцию? Признавайся или умрёшь на месте». Я не сдержала ироничного смешка. Йонсука опять мучает ревность? Сначала напал на повелителя верхнего и нижнего чего-то там, теперь юношу истязает. Впрочем, мне это только на руку. Решив воспользоваться моментом, я обратилась к генералу. «Что вы хотите от него услышать?» «Посмотрите на этого невинного мальчика. Он боится вас до дрожи. Потому и сестру пришел навестить, когда вы уехали. Кстати, а почему вы так быстро вернулись?» «Господин!» К нам ворвался красный и запыхавшийся Кёгван. «Почему вы меня не подождали?» Осекся, заметив Дубона, и вытаращился на него. «Так вы поймали любовника жены. Пятьдесят палок ему, чтоб неповадно было!» Янсук отпустил меня и зажал Кёгвану рот. Я окинул молодого человека заинтересованным взглядом. «Любовник? Так значит, Йонсук никуда не уезжал, а попросту затаился в засаде. И считает, что воздыхатель Мио прилетел на крыльях любви». Что же это получается? Девушка выскочила замуж за генерала, которого даже не видела, чтобы удрать от злой приемной сестры и ее матери. А пока муж был в походе, влюбилась в красавчика-кузена и забеременела от него. Но вдруг ее пригласил во дворец сам повелитель, а Йонсук покинул полю битвы, чтобы спасти свою честь. Есть от чего запаниковать и обратиться к шаману. Как я поняла, Мио была нежной фиалкой, которая терпела все издевательства родных и не способна дать кому-либо отпор. Она предпочла бросить все это на незнакомого человека. На меня. И сейчас, когда я тут за нее отдуваюсь, тихо-мирно наслаждается прелестями цивилизации там, где ее никто не обижает. Не запирает в амбаре с мышами или холодном колодце, потому что в моем мире их еще найти надо. Вот только не верила, что невинная овечка Мио могла назло изменить мужу. Мне больше виделось, что ее принудил повелитель, а потом, когда девушка забеременела, взял в жены. Как же теперь быть мне? Смириться и жить здесь? Найти шамана и попытаться вернуться домой? А между тем мой отпуск подходит к концу, — сообщила я потолку и повернулась к генералу. Что вы пристали к молодому человеку с ножом к горлу? Уверена, он явился к Мио, пока ее муж в отъезде, только потому, что до смерти боялся его. Но если вас так сильно тревожит уязвленное самолюбие, то я подскажу идеальное решение — развод. Все трое уставились на меня так, будто я предложила сыграть в драконье поло короны повелителя. Я же так загорелась идеей развода, от всей души желая обрести свободу самой и подарить ее невезучему генералу, что потирала руки. Но Инсук почему-то счастливым не выглядел, Кажется, даже немного огорчился, машинально отпустив Кёгвана. «Как ты смеешь!» — возмущенно воскликнул тот. «Женщина не имеет права даже заикаться о разводе». «Вообще-то имеет!» — неожиданно воодушевился Дубон. «Она может обратиться к чиновнику, если подвергалась избиению со стороны мужа». Я вспомнила стрелу и виновато пожала плечами. «Не наш вариант!» «Или муж не приходил домой несколько лет!» Торжествующе закончил кузен Мио. О, радостно подскочила я. Это можно использовать. Генерал защищал страну, от гнева Кегван даже покраснел. Это нельзя считать уходом из дома. Номинально все же можно, резонно возразила я. Ведь Миу совершенно точно жила вдали от мужа. Кегван в бессильной ярости выдохнул, взмахнул в воздухе кулаком, а потом обернулся к мрачному юнсуку и затраторил. Вы не можете развестись с наследницей рода Ха, господин. Брак с Мио открывает вам дорогу к трону, а ее беременность... Заявим, что это ваш ребенок, а вовсе не Эврина второго. Кто посмеет усомниться в слове нового повелителя?» «Все сказал», — ледяным тоном уточнил Йонсук. «К твоему сведению, я не собирался с ней разводиться». Кёгван побелел, осознав, что наговорил при дубоне, и иголка сглотнул. Молодой человек растерянно посмотрел на меня и приподнял брови. «Так ты беременна от повелителя?» В ответ я неопределенно пожала плечами, так как понятия не имела, кто именно отец ребенка. Я не помнила ту ночь, но генерал говорил, что яд не позволил бы Эврину насладиться женским телом. Впрочем, он все же немного сомневался в этом, и мне хотелось сохранить небольшой козырь против самого Янсука. Но неугомонный кузен продолжил. «Тогда тебе не нужен развод с генералом. Ты уже супруга повелителя верхнего и нижнего Рокшела Эврина II». «Ох, зря он наступил на больную мозоль моего мужа». Генерал выхватил кинжал и в одно мгновение оказался рядом с испуганным дубоном. Когда у шеи молодого человека блеснуло лезвие, я вскрикнула. «Погодите! Не убивайте его, умоляю! Опустите кинжал!» Генерал не спешил это делать, но и перерезать артерию не торопился. Он выжидающе покосился на меня, и я вздохнула, признавая поражение. «Хорошо, хорошо. Я не буду подавать на развод. Добьюсь, чтобы он первый побежал к чиновнику. У меня за плечами есть кое-какой опыт» как можно быстрее сделаю жизнь мужа невыносимой.